Спустя два дня Егор, уже готовясь ко сну, вдруг неожиданно понял, что спать не хочется совсем. Словно не ночь на дворе, а светлый день. И это при том, что сам день прошел весьма насыщенно. Первой мыслью было пройти в библиотеку и поискать что-нибудь почитать. Но, чуть подумав, парень понял, что романы, изданные тут, ему просто неинтересны. Длинная, скучная тягомотина, описания одежды остального антуража. Его деятельная натура подобное чтиво просто не воспринимала. Так что, погасив свечу, парень присел на подоконник и, опустив подбородок на согнутое колено, принялся размышлять, что можно изменить в жизни своей и окружающих. Ведь в прошлом он был уверенным пользователем самых разных механизмов. Очень скоро придя к выводу, что все его мысли так прожектами и останутся, Егор грустно усмехнулся и, вздохнув, тихо проворчал. Для таких дел нужно было не языки и с музыкой учить, а инженером становиться. Он прекрасно осознавал, что, будучи уверенным пользователем всяких механизмов, принципов их работы он просто не знает. Только общие понятия, из которых невозможно создать что-то толковое. К тому же в этом времени еще не настолько развита технология обработки металлов и вообще производства. Не просто же так в исторических хрониках всегда звучало, что Россия – это аграрная страна. Вот и получается, что он не сможет даже простейшего карбюратора изготовить, просто не зная, из чего он состоит. Погрузившись в собственное размышление, Егор вдруг краем глаза заметил какое-то движение на тракте, шедшем к особняку. Удивленно хмыкнув, парень медленно, чтобы не потерять объект внимания, повернул голову и насторожился. По дороге, слабо освещенной ущербной луной, быстро двигались двое. И, судя по тому, что перемещались они очень осторожно, стараясь держаться в тени, намерения у этой парочки были не самые честные. Первой мыслью Егора было встретить их во дворе с оружием в руках. Но после короткого размышления пришел к выводу, что пугать обывателей старого деда не самая удачная идея. Пальба среди ночи — это всегда шум и лишние телодвижения обывателей. Быстро одевшись... Парень тихо спустился на людскую половину и, постучав в дверь комнаты, где жил Архипыч, тихо позвал. «Дядька, просыпайся, дело есть». Стрясло, с барич, так тихо поинтересовался казак, отворив дверь. «На подворье двое каких-то непонятных пробралось, встретить надо, как бы не ворнаки каторжные». «Ага, понял, сей момент буду», — кивнул Архипыч так, словно не спал вовсе. Спустя пару минут старый казак стоял уже полностью одетый и экипированный. Из огнестрела оба взяли только по паре револьверов. К нему у каждого бойца имелось по ножу. Казак прихватил свою неизменную нагайку, а Егор, глядя на него, быстренько соорудил себе что-то вроде кистиня из кожного ремешка и какой-то старой гайки, непонятно за каким чертом валявшись на подоконнике в комнате Архипыча. Судя по остаткам краски, он ее оконную створку подпирал когда комнату проветривал. Тихо выбравшись в прихожую, они подобрались к самой двери, и казак, присев у створки, приложил к ней ухо. Спустя минуту Архипыч легко поднялся и, приложив палец к губам, жестом позвал парня за собой. Отойдя от двери, он наклонился к самому уху парня и еле слышно прошептал. «Там они. Решают, как дверь открыть, а она всего-то на крючок закрыта». — Ты, барич, вон туда, в уголок становись, а я туточки сохранюсь. Как войдут, так и станем бить. Только гляди, не зашиби кого ненароком. Дух выбьешь, и ладно будет. А после уж спросим, чего им тут надобно стало. — Добрый, Исполню. — в тон ему отозвался парень, быстрым взглядом окидывая указанный казаком точки. — Пошли. — все так же тихо с скомандовал Архипыч, чуть подтолкнув его. Стараясь ступать как можно тише, Егор встал в указанный угол и приготовил свой кистень. Входная дверь чуть скрипнула, когда ее начали шевелить, а после тяжелый стальной крючок, тихо брякнув, открылся. В образовавшуюся щель тихо просочились две фигуры, и парень подобрался, готовясь к стремительной атаке. Неизвестные о чем-то, тихо пошептавшись, направились прямо к лестнице, ведущей на второй этаж. Выскользнув из своего угла, Егор зашел им за спину, раскачивая свое оружие. Один из бандитов, словно что-то почуяв, начал разворачиваться, но было уже поздно. Резко взмахнув рукой, Егор ударил неизвестного гайкой по голове и уже собрался врезать второму, когда из темноты, словно привидение, возник казак и послышался еще один удар. Глухо икнув, второй ворнак повалился на пол. — Вяжи их, барич! Тихо с скомандовал Архипыч, приседая над своим крестником. Быстро отвязав гайку, Егор стянул тем же ремешком запястья первому бандиту за спиной и, не поднимаясь, спросил. — Где, их станем? — подвал потащим. Я там после того разу, что-то на вроде карцер устроил, — усмехнулся казак. — Нужная в хозяйстве штука оказалась, — ехидно добавил он. — Это точно, — усмехнулся Егор в ответ, подхватывая свое тело за плечи. Кряхтя и обливаясь потом, они дотащили пленных до карцера, и Архипыч первым делом принялся упаковывать неизвестных так, чтобы лишить их даже мысли о побеге. Потом, тщательно обыскав обоих, он сложил все найденное на старый табурет, стоявший в углу, и снова выскользнул в коридор. Вернулся он с небольшим свечным фонарем. Егор достал из-под сумка кресала, с которым теперь не расставался, и, быстро запалив свечу, с интересом уставился на неизвестных. Казак ножом располосовал на них одежду и, криво усмехнувшись, негромко хмыкнул, жестом указывая парню на плечо одного из неизвестных. Катержные, Такие картинки, окрами о них, только моряки носят. Но у тех все больше про море будет, якоря там, русалки, паруса, а эти, видать, сидельцы опытные». «Рты им заткни, отливать станем до вопроса спрашивать», — решительно скомандовал Егор, направляясь к дверям. «За водой». Принести в карцер ведро воды в полной темноте оказалось делом непростым, но он справился, и даже почти ничего не разлил по дороге. Не забыл он и деревянный ковшик. Выливать на каждого целое ведро парень посчитал слишком расточительным, да и сырость в подвале особняка разводить лишнюю не хотелось. Убедившись, что орать неизвестные не могут, он зачерпнул ковшиком холодной колодезной воды и с размаху выплеснул ее в лицо своему крестничку. Глухо застонав, тот начал перхать и попытался дернуть руками, но Архипыч, хлопнув его по физиономии, негромко посоветовал. — Не балуй, пес, не то я тебе и хлещи дам. — Кляп, выдерни и глотку ему пережми, чтоб орать не вздумал, — скомандовал Егор, выступая вперед. — То такие зачем в дом наш влезли? — спросил он, старательно освещая неизвестному лицо. — Мим шли и приметили дом богатый, вот решили обнести его. Прохрипел мужик, зыркой по сторонам глазами. Не понял ты меня, болезный, презрительно усмехнулся Егор. На такое дело с кистинями до да ножами не ходит, тут скорее мешки с собой несут. Дядька, а сломай ему ногу, чтобы мам прибавилось. Только прежде пасть заткни. Нечего дедушку беспокоить, старенький он уже. Добавил парень так, что варнак невольно вздрогнул. Погоди, барич, торопливо захрипел он. Не по закону то. — Взял на горячем, так сдавай в полицию. Я же не скрываю, что украсть хотел. Чего сразу ноги-то ломать? — Ты вправду дурак, — зло рассмеялся Егор. — Тебя не просто на горячем взяли. Тебя сам хозяин дома скрутил. Так что я теперь с вами делать могу, что захочу. Хочу, стану собаками, словно зверей травить. А захочу, шкуры, как с тех баранов, сниму. И никто мне и слова не скажет. Потому как никто, кроме меня и дядьки, не ведает, что вы тут вообще есть. В общем так, скажешь мне правду, отпущу. А нет, не обессудь. Живыми вы мне не надобны. — А тела куда денешь? — не сдавался Варнак. — Просто так не бросишь. Вони немного приметят, а вести куда людишки увидят. — Да ты и вправду дурак! — рассмеялся Егор. — На свинарник прикажу свести, да на куски порубить. Останется только голову закопать. Остальное свиньи за милую душу сожрут. Свинья животина такая, что угодно сожрать может, да еще и добавки попросит. — Не посмеешь, — растерянно качнул варнак головой. — Посмеет, — зло усмехнулся в ответ Архипыч. — Думаешь, ты впервые в этом подполе сидишь, и до тебя ловкачи были. Уж поверь, барич в юношку хоть и молодой, а до дела жутко, как зол. И племя ваше варначье жуть как не любит. Так что ты, мил человек, лучше не злей его, он свое слово завсегда держит. Сказал свиньям скормить, так и сделает. А велит отпустить, сам тебя за околицу выведу. — Вот ведь влипли! — растерянно проворчал Варнак и, вздохнув, добавил. — Целуй крест, что живыми выпустишь, все как на духу поведаю. — Тебе, пес, дворянин, свое слово дал, рассказывай! — зарычал в ответ Егор, наступая сапогом ему на щиколотку. — Ой, больно! — взвыл Варнак. — Да не доводит его до греха! — встряхнул его Архипыч. — Сказано отпустит, значит, так тому и быть. А серчает, так и вправду шкуру спустит. — Наняли нас! — испуганно выдохнул Варнак. — Для чего? Что сделать велели? — навис над ним парень. — Сказали, надо бы на молодого хозяина имени этого порешить. Мол, знает больно много. — То велел? Где искать его? — не унимался Егор, сообразив, что это именно его заказали. — Барин один. Денег посулил по сто рублей серебром на каждого и подорожную, чтобы можно было невозбранно уехать от сель. — Как барина зовут? Где искать его? Как выглядел? Вопросы из парня сыпались, словно горох. Как звать не ведаю, он нас на хитровке в кабаке нашел, с виду, как барин одет. Говорил только как-то странно, словно не русский, а наружу гляньше и не вспомнишь, каков. Задатку по двадцать серебряных дал и дом то показал. Сказал, на тракте нас ждать станет. На тракте? насторожился Егор. Выходит, он вас тут рядом ждет. Так, сказал, как голову твою ему принесем, так сразу и полный расчет получим. А пусть он по своим делам, а мы свои дороги пойдем. — На чем он приехал? — помолчав, уточнил Егор. — Где ждать вас обещался? — За поворотом в полуверсте от имения коляска. Там и ждет. Устало вздохнул Варнак. — Отпусти, барич, не бери греха. Уйдем мы с Москвы. Совсем уйдем. Нет нам тут фарту, только беды одни. — Этому рот заткни и второго отливаем. Подумав, скомандовал Егор, решив проверить полученные сведения. Архипович ловко затолкал тряпку, которую использовал вместо кляпа, Варнаку в рот и, оттащив ее в сторонку, облил водой второго бандита. Не церемонясь, Егор сходу зарядил ему сапогом в живот и, не давая опомниться, спросил, выдернув кляп. «Где, барин, что меня заказал, ждать должен?» «За поворотом на тракте, что к городу ведет», — простонал Варнак, очевидно, сразу сообразив, что игр не будет. «Один или есть с ним кто?» — Один, сам коляской правил, на ней нас сюда и привез. — Пасть ему заткни и привяжи обои, чтобы не сбежали. — Поверим, какую правду они нам сказали. Злоусмехаясь, приказал Егор, и казак, сняв со стены крепкую веревку за шею, привязал обоих бандитов к стальным кольцам, вбитым в стены. Выйдя из карцера, бойцы заперли за собой дверь и, поднявшись в прихожую, осторожно выбрались на крыльцо. — Ну что, дядька, сбегаем, глянем, кто так моей головы сильно хочет? — со злой иронией предложил парень. — А как иначе-то? — Сделанному удивлению уточнил казак. — Он вон аж на две сотни рублей не пожалел, чтоб тебя увидеть. Вот сам и заберешь. голову твою сам ему принесешь. — Тоже верно. Хоть будет на что пряников купить. — тихо рассмеялся Егор, легко сбегая с крыльца. «Ты только это, Барич, не лезь поперек меня, сам управлюсь!» Догнав его, тихо попросил казак. «Там видно будет», — хмыкнул парень, ничего не обещая. «Он тебе живым нужен?» — деловито уточнил архипыч, протягивая нагайку сквозь пальцы. «Ненадолго. Знать хочу, кому это я так крепко на мозоль наступил», — мрачно усмехнулся Егор. «Ага, ну это мы запросто узнаем, покоен будь», — в тон ему отозвался казак беззвучно ныряя в придорожные кусты. От каторжников Архипыч избавился просто и без затей. Вывел на берег реки и нанес два удара ножом. После просто столкнул трупы в воду. Если обнаружат где-то, то привязать их к имению никак не получится. Об их нахождении в доме не знал никто. И выводили бандитов из подвала ночью. Так что прошло все тихо. Отпускать таких свидетелей против себя Егор не собирался. Ведь они знали, что их заказчик захвачен и помещен в тот же карцер, что и они сами. Даже привязали к такому же кольцу в стене. Коляску казак отогнал куда-то и продал. Кому именно, парень не знал, но в том, что теперь ее искать бесполезно, был уверен. А вот лошадей, что были в ту коляску запряжены, оставили в имении. Только перековали как следует помыли. Да еще и гривы с хвостами подрезали. Клейма на лошадях не было, так что опознать их уверенно смог бы только их настоящий хозяин. Но на всякий случай кони отогнали на дальний выпас, на время, пока все успокоится. А вот с заказчиком всего этого безобразия предстояло серьезно пообщаться. И торопиться с этим делом Егор не хотел. Нужно было, чтобы клиент как следует дозрел. Устраивать в доме пыточную ему не хотелось. Да и не готов он был пытать живого человека по-настоящему. Одно дело нагонять на неужуть подготовкой зверскими рассказами, и совсем другое делать это на самом деле. Так что заказчика просто заперли связанным с кляпом во рту, и на пару дней оставили в темном каменном мешке. Архипыч сработал его так, что мужик даже понять ничего не успел. Подобрался к коляске сзади и по башке нагайкой с привязанным к концу плеть грузом. Тот только икнуть успел. Очнулся мужик уже в карцере упакованным и лишенным всего, включая брючный ремень. Денег у него с собой оказалось 120 рублей на ассигнации, которые Егор, недолго думая, разделил с казаком пополам. Ночью третьего дня они с Архипычем спустились в подвал, и казак, затеплив свечной фонарь, первым шагом в карцер, стараясь светить фонарем так, чтобы свет попадал пленнику в глаза. Войдя следом, Егор сходу пнул заказчика сапогом в живот и, сжав пальцами глотку, тихо поинтересовался. Кто приказал меня убить? — Вы понимаете, что делаете? — захрипел в ответ неизвестный. — Меня будут искать. Меня уже ищут и обязательно придут к вам. И после этого вам всем не миновать каторги. Следующий удар сапогом в живот достался ему от казака. Бил Архипыч от всей своей широкой души. С такой силой, что неизвестного подкинуло, а после свернуло пополам, словно червя. Кто приказал? Не давая ему опомниться, встряхнул парень неизвестного. — Не скажу, — просипел заказчик, пытаясь отдышаться. — Любишь, когда делают больно, — со злой иронией уточнил Егор. — Так я могу прибавить. Глядишь, и до пика удовольствия дойдешь. Все равно скажешь, тварь. — Бей. Зло скомандовал он, и казак снова принялся рихтовать неизвестного сапогами. Сообразив, что дело плохо, мужик после очередного удара глухо взвыл, делая слабую попытку прикрыться связанными за спиной руками. «Помощник английского посла, он приказал», — добавил мужик, задыхаясь от боли. «Зачем?» — жестом остановив казака, мрачно поинтересовался Егор. «Чем я ему помешал?» «Переводы. Служба твоего дяди и жандармы перехватили несколько их писем, а ты их сумел перевести. Поэтому он решил избавиться от тебя. Прежде эти записки никто толком перевести не мог». «Врешь», — фыркнул парень, — «в университете переводили». «Только арабский текст. Диалекты там никто не знает», — мотнул неизвестной головой. «Выходит, из столицы приехал?» — задумчиво уточнил Егор. «Нет, я всегда тут работал. Помощник сам сюда приехал, якобы, чтобы проверить работу своих людей, а заодно отдал мне приказ». «Где он теперь? Уехал?» «Нет, ждет результата. Снял квартиру и делает вид, что занят делами. Он дипломат, и проверять, чем он занят, ваши власти не могут» так что просто живет и приятно проводит время, дожидаясь, когда приказ будет выполнен. — И где он живет? — нейтральным тоном уточнил парень, выразительно посмотрев на Архипыча. — Третий дом по Моросейке, доходный дом вдовы Головановой, на втором этаже пятая квартира, — подробно ответил заказчик. — Слуг много? — быстро спросил казак, жестом удержав парня, уже открывший рот, чтобы задать тот же вопрос. — Один. Бывший сержант морской пехоты, и подраться умеет, и с оружием обращается так, словно родился с ним. Хромой только. После ранения служить более не может, вот он его и пригрел. Ладно. Посиди пока. Подумав проворчал Егор и направился к двери, когда пленный попросил, увидев кляп в свете фонаря. Дайте воды, умоляю. Дай немного, вздохнув, кивнул парень. После еще придется ему ведро поганое ставить. Проворчал казак, подхватывая ковшик, оставшийся вместе с ведром после работы с каторжными. А ты немного давай, только чтобы глотку смочить хватило, усмехнулся Егор так, что заказчик невольно вздрогнул от его тона. Напоив пленного и вернув кляп на место, Архипыч вышел в коридор и, поднявшись следом за парнем в его комнаты, спросил, присаживаясь к столу. Что делать станем, Барич? Посла-помощник помощник, это уже не просто ворнак, тот человек казенный. Так просто не подступишься. — Ферняет все, дядька, — отмахнулся Егор, обдумывая ситуацию. — Их двое всего. Главное — того слугу положить. Он нам вовсе не нужен. А вот второго... Егор сделал паузу, прикидывая, стоит ли связываться с официальными властями или проще закончить все одним ударом ножа. — Нет. Кончать придется обоих. Тот желтоухий дипломат, а значит, так просто нам этого дела не простят. Придется все под простое ограбление обставлять. — Это как? Не понял Архипыч, слушавший его очень внимательно. Обоих придется кончить, а в квартире то и все вверх дном перевернуть, чтобы казалось, что там искали чего. Но главное, чтобы после там ни одного нашего следа не осталось. Ни от сапог, ни от рук. — Ну, с сапогами понятно, поршни кожи толстой я нам в вмиг спроворю, а с руками как быть, — не понял казак. — Перчатки купим, тоже кожаные, — злоусмехнулся парень. — Но до нужного дома придется пешком идти. Коляска, карета или еще какая повозка — это след. Но самое главное, нам за ними крепко посмотреть надо будет, чтобы ошибки не было. И точно знать, что они там одни. Мало ли, девок гулящих позовут, а тут мы греха не оберемся. — Ох и ты, Егор Матвеевич! — покрутил Архипыч головой. — Словно всю жизнь среди лихих ходил. Все удумал. — Пока не все. Нам еще знать надо, на какие замки на тех дверях. но ну, не ломиться же среди ночи к ним. — развел он руками. — Ничего бы и нет, — лукаво усмехнулся казак. — Тут ли лиходей своего подручного ждет, не дождется. Вот мы вечерком и явимся. Уж поверь, ежели к полуночи тихонько в дверь постучать, точно откроют, потому как знают, что этот... Тут архипыч ткнул пальцем в пол, указывая на подвал. Должен добрую весть принести. А с такими вестями средь белого дня не ходит. Пошли в подвал. Нужно узнать, как и каким образом он будет сообщать о завершении дела. — скомандовал Егор, поднимаясь. К удивлению парня, все оказалось незатейливо и просто. Пленный после завершения акции должен был привести голову парня заказчику, чтобы тот мог лично убедиться, что дело сделано. Больше всего Егора удивила история с отделением главы. Но, как оказалось, в лицо его знал именно главный заказчик этого безобразия, а все остальные были просто сориентированы на возраст и место жительства. Но, чтобы избежать ошибки, заказчик решил затеять возню с отрезанной головой. Пленный должен был приехать на адрес с сувениром и постучав сказать простую, как угол дома, фразу «Подарок для хозяина». А самое главное, что произнести ее нужно было по-русски, чтобы не насторожить соседей на иностранной речью. А так, приехал посыльный, ладно, служба у человека такая. Страна непуганных идиотов, едва не взвел Егор, выслушав весь этот кошмар нелегала. И от такой простоты и прямолинейности у него волосы на голове шевелились. Ведь, по сути, помощник посла спокойно заказывал человека, даже не пытаясь особо скрываться от жандармов или полиции. А самое главное, он даже не побоялся потребовать привести к нему на дом самую прямую улику убийства. — Похоже, эти твари вообще ничего не боятся, — угрюмо проворчал Егор, вернувшись в кабинет. — Так тут нам же легче, — тихо рассмеялся Архипыч, — только ящик, подходящий добыть надобно. — Завтра с утра вели лошадей запрячь. В город с тобой поедем. Кивнув, принялся распоряжаться парень. — Купим и ящик подходящие перчатки нам с тобой подберем, — пояснил он, с сомнением покосившись на широкие, словно лопата ладони казака. — Еще кожи толстый купить надобно будет, поршни пошить, — быстро добавил Архипыч. — И главное, нам с тобой ножи сменить надо, — вспомнил Егор, хлопнув себя ладонью по лбу. У наших клинки больно приметны. Полиция с ранами сравнит, и все. Пойдем по тракту к кандалами греметь. Найду я нам ножи подходящие, чуть подумав, решительно кивнул казак. После их и выкинуть не жалко будет. Главное, чтоб те клинки в кость попав гнуться, не стали за точку держать толково, напомнил парень. Зато покоен будь, барич, одобрительно усмехнулся Архипыч. Есть у меня умелец, спроворит. Не проболтается? — насторожился Егор. — А он и вовсе говорить не может. С рождения нем. Зато кузнец добрый. Я ему малость денег дам, постарается. — какой из наших деревень живет? — не унимался Егор. — Не, в городе, в кузничных рядах обитает, в артельной слободе. Бобылем живет. Коваль добрый, а едва с хлеба на вод перебивается. Не любят люди, когда даже добрый мастер слова сказать не может. А Паску имеют. От него всего вреда, что мастер добрый до да самого детства слова сказать не может. Болел вроде, точно, сам понимаешь, не узнать. Так может, ему в имении место выделить, озадачился парень. Станет кони крестьянам ковать, а они хлебом да всем остальным платить станут. Заодно, может, и для нас с тобой задумки какие скует. Зато тебе самому с ним баять надобно, задумчиво протянул Архипыч. Он только говорить не может, слышит нормально, задумчиво уточнил Егор. — Слышь, он похлеще, чем тот заяц, — отмахнулся казак. — А вот с речью вовсе беда, только мычитчивость руками машет. — Вот завтра поговорим, — решительно кивнул парень, про себя подумав, что толковый мастер ему и с маму пригодиться может. Как ни крути, а белое оружие отойдет еще не скоро, так что толковый клинок в нужный момент запросто может и жизнь спасти. Брать его в крепость или еще как-то холопить, как тут выражались, Егор не собирался. Ему просто нужен был свой мастер, умеющий держать язык за зубами и способный сделать что-то, что еще никто тут не делал. В общем, если все сложится, то получится, что у него потихоньку будет складываться своя, собственная команда. Их тихую беседу прервала открывшаяся дверь, в которую не спеша вошел хозяин дома, Иван Сергеевич. Оглядев задумчивую парочку, дед ехидно усмехнулся и, приподняв подсвечник, лукаво поинтересовался. — Заговор устраиваете? — Случилось чего, дедушка? — вместо ответа спросил Егор, быстро вставая. — Господь с тобой. Не спится просто. А тут, слышу, вы то вверх по лестнице, то вниз ходить принялись, вот и заинтересовался. Отмахнувшись, улыбнулся старик и, присев в поданное кресло, уточнил. — Так чего задумали? — Тут такое дело, дедушка, убить меня хотят, — прикинув кое-что к носу, прямо сообщил Егор, решив немножить сущности и рассказать правду. «Кто?» — моментально вскинулся старик. «Вот и думаем, как того заказчика окоротить раз и навсегда», — коротко поведав ему всю историю, закончил парень. «Совсем старый стал. У собственного носа ничего и не приметил», — удрученно вздохнул Иван Сергеевич. «Думаешь, управитесь вдвоем-то?» «Управимся, барин», — вместо парня отозвался Архипыч. «Покоен будь». — Чем помочь могу, Егорка? Деньги, оружие какое или еще чего? — деловито уточнил старик. — Только одним. Кто бы ни спросил, ты ничего не знаешь, — улыбнулся в ответ Егор. Майская ночь темна, но на нужной улице фонари имелись. Найдя дом, бойцы быстро осмотрелись и, беззвучно просочившись в подъезд, поднялись на этаж. Архипыч, став напротив двери, осторожно постучал и, услышав гортанный вопрос за дверью, тихо произнес — Подарок для господина Дарсета Велено передать лично в руки. За дверью негромко брякнул засов, и, чуть скрипнув, тяжелая резная створка медленно отворилась. — То вы и кто вам приказал принести это? — стоя на пороге, все с тем же акцентом спросил здоровенный рыжеватый дитин, опиравшийся на трость. Один господин на улице остановил, денег посулил. Велел ящик этот сюда принести и хозяину отдать. — Вот, извольте. — Эж вы, господин, Дарсетом будете, — зачистил казак, то и дело взмахивая правой рукой, и, закончив, сделал шаг вперед, буквально всовывая ящик детине. Насторожно слушавший его мужчина невольно ухватил тару руками, и Архипыч, улыбаясь, резко взмахнул рукой, всаживая нож ему под ухо. Захрипев, детина начал медленно сидать, придерживаемый казаком. Егор, ловко проскользнув мимо них, направился к двери, из-под которой пробивался свет. Но едва он оказался перед нужной створкой, как она распахнулась и, вставший на пороге мужик, по-английски спросил. — Джек, что там у вас? — Уже ничего, — хмыкнул Егор, силой всаживая клинок ему под грудину. Икнув, англичанин невольно шагнул назад и попытался выдернуть что-то из кармана халата. Понимая, что ничего хорошего у него там не будет, Парень классическим хуком справа отправил мужика в нокаут. Выдергивать из раны нож он не рискнул, чтобы не забрызгаться кровью. Ноги у мужика подкосились, и он, развернувшись вокруг своей оси, рухнул ничком на ковер, вбивая нож еще глубже. — Чего тут у тебя, барыш? — тихо поинтересовался Архипыч, втаскивая тело слуги в комнату. — Порядок. Присмотри пока за ними, а я в бумагах пороюсь, — скомандовал Егор вытаскивая из кармана халата хозяина бульдог. Этот куркузы револьвер дальнобойностью не отличался, но благодаря калибру в помещении был вполне удобен. Быстро охлопав остальные карманы, парень снял с шеи убитую цепочку с массивным ключом и взялся за обыск кабинета. Им в очередной раз повезло. Хозяин еще не ложился и работал с какими-то бумагами. Так что искать, где именно он плетет свою паутину, не пришлось. Методично выдвигая все ящики стола, Егор вынимал из них все документы и, быстро просмотрев, складывал в аккуратную стопку. Английского он никогда толком не учил, так что просмотр бумаг мог проводить только поверхностный. Впрочем, это не мешало ему легко отличать счета от писем. Закончив со столом и роскошным бюро, парень принялся искать замок, в который нужно было вставлять найденный ключ. Обыск хоть и был быстрым, но Егор старался не упускать ни одного сантиметра пола и ни одной точки, где можно устроить тайник. Убедившись, что в кабинете не осмотренных мест не осталось, парень направился в спальню. Помню, что времена тут пока спокойные, можно сказать, патриархальные, он первым делом заглянул под кровать, и убедившись, что ничего, кроме ночной вазы, там нет, распахнул дверца массивного дубового шкафа. Выдернув из его нутра дорожный саквояж, Егор быстро вытряхнул на кровать его содержимое и, небрежно разбросав тряпки, вернулся к шкафу. Под чемоданом, на котором прежде лежал саквояж, обнаружился небольшой, но крепко сделанный железный ящик, почти переносной сейф. Ухватившись за ручку, парень с кряхтением выдернул его наружу и, чуть качнув рукой, тихо проворчал. Блин, килограмм сорок точно есть. Найденный ключ четко вошел в замочную скважину, и замок, сытый клацнув, открылся. Егор уже потянулся, чтобы поднять крышку, когда что-то словно толкнуло его в затылок. В ямку, куда, по словам учивших его спецназовцев, лучше всего всаживать нож или пулю, что называется работа с гарантией. Отступив на шаг, парень задумчиво хмыкнул и принялся осматриваться. В углу комнаты была устроена израстцовая печь «Голландка». Рядом с ней на подставке стояли совок и кочерга. Подхватив кочергу, Егор подцепил ее концом крышку ящика и, встав так, чтобы оказаться на углу этой тары, Одним резким движением вздернул крышку. Послышался негромкий щелчок, и в тех местах, за которые обычно человек поднимает крышку, выскочили толстые иглы. Наклонившись, парень внимательно смотрел их и, заметив на них какой-то зеленоватый налет, мрачно хмыкнул. — Вот ведь подлая нация. Даже тут без гадости обойтись не могут. — Ты чего бурчишь, барич? — поинтересовался входя Архипыч. — Иглы, видишь, руками трогать не вздумай, они ядом смазаны. Коротко отозвался парень, склоняясь над содержимым сейфа. — Хм, это мы удачно зашли, — проворчал он, не удержавшись. Почти все пространство сейфа было заполнено пачками русских ассигнаций. Только в самом углу обнаружилось несколько записных книжек, кожаный бювар с бумагами какая-то шкатулка. В другом углу нашелся крупный кожаный мешочек, в котором что-то подозрительно пересыпалось. Забрав у казака заплечный мешок, Парень быстро перегрузил в нее бумаги, деньги, шкатулку и, не удержавшись, распустил завязки кисета. Ну, дядька, мы с тобой теперь богачи, проворчал Егор, показывая ему на ладони с десяток золотых червонцев. Ну и слава богу, усмехнулся казак. Время, барич, напомнил он. Да, идем, опомнившись, кивнул Егор, ссыпая червонца обратно и закидывая кисет в мешок. Отдав мешок казаку, он еще раз пробежался по спальне и, прихватив коробку с патронами для бульдога и всем необходимым для чистки оружия, направился к выходу. Подойдя к порогу кабинета, парень остановился, окинув тела внимательным взглядом, на всякий случай уточнил. — Как они? — Так все, — развел Архипыч руками. — Холодный уж. Молодца ты, Егор Матвеевич, чисто сработал. — Ключи от входной двери нашел? — быстро уточнил парень. Вместо ответа казак показал ему на ладони связку. — Добры, уходим, — решительно скомандовал Егор, первым направляясь к дверям. Они почти бесшумно выбрались на лестничную площадку, и казак, быстро заперев дверь, кивком головы указал ему на лестницу. Выбравшись на улицу, бойцы быстро осмотрелись и, стараясь держаться в тени, зашагали в сторону пустыря, где собирались избавиться от всего лишнего. — Архипыч! Дождавшись, когда оба клиента скончаются, выдернул из ран ножей и успел протереть тряпочкой все ручки и поверхности, которых они касались. Хотя и имели оба при себе перчатки и поршни, но, как говорится, береженого Бог бережет, а небрежного конвой стережет. Добравшись почти до окраины города, они спустились в какую-то ложбинку и принялись снимать с себя все лишнее. Сложив все, что может сгореть в ящик, казак полил его керосином из аптечной склянки и черкнул кресалом. Негромко фукнув, пламя занялось, пожирая все содержимое, сделанное из сушеной доски ящика. На руках у бойцов остались только ножи и ключи. Дождавшись, когда пламя прогорит и убедившись, что от содержимого остался только пепел, они выбрались из ложбины и зашагали в сторону заставы. Теперь им предстояло также тихо выбраться из города и до наступления утра вернуться в имение. От всего металлического они избавились, выйдя на берег речки. Размахнувшись, казак с силой запустил все металлические предметы куда подальше. Вот теперь привязать их к этому налету не сможет никто и никогда, если только сами не проболтаются. Уже под утро, пробравшись в дом, они поднялись на второй этаж особняка и, свалив всю добычу в шкаф, в спальне Егора, повалились спать. Архипыч даже в свою комнату не пошел, просто скинул сапоги, армяк и рухнул на диван в кабинете. Сам же Егор успел только раздеться, уснув едва не раньше, чем накрылся одеялом. Проснулся он часов в одиннадцать по его внутреннему таймеру. Глянув в окно, парень, удивленно хмыкнул и первым делом поспешил в туалет. Оправившись и умывшись, он ощутил зверский голод и, заглянув в кабинет, с удивлением обнаружил, что казака уже и след простыл. Но не успел парень выйти в коридор, чтобы спуститься на кухню, как на пороге возник казак. И с довольным видом улыбаясь, сообщил, что завтрак для Егора уже накрыт в малой столовой. Недоуменно хмыкнув, парень проследовал в указанном направлении и застал в комнате деда, кротавшего время с газетой в руках. Выспался. Улыбнувшись, поинтересовался старик, и поднявшись, вдруг обнял парня. — Почему, дедушка? — растерялся Егор. — Радуюсь, что жив ты и здоров. А главное, что вы сумели дело сладить, — вздохнул Иван Сергеевич, продолжая улыбаться. Архипчер сказал, тихо уточнил парень. — он, — кивнул дед, — молодцы вы оба. Я ему уши премию от себя обещал. — Господь с вами, Иван Сергеевич, — прогудел, входя казак. — Я у вас и так на всем готовом. Куда мне еще денег столько? Много ли мне одному надобно? — Может, тебе коня доброго купить? — повернулся к нему Егор. — Стар я барить, чтобы верхом джигитовать, — отмахнулся казак. — К тому же я теперь все больше при тебе. И какой с меня деньщик, коль я буду за конем смотреть? Уймись. Надо б настанет чего, сам спрошу, — заверил пожилой боец, чуть усмехнувшись. — Ну, как сам решишь? — понимающий кивнул парень. — Ты-то как деда? — вернулся он к беседе со стариком. «А мне — А мне-то чего? — удивился Иван Сергеевич. — Я всю ночь к наперень кости грел. — Вон, есть, садись. не будь голоден? — с ласковой улыбкой уточнил он. Быка бы съел, не стал отпираться парень, усаживаясь за стол. Бумаг там много нашли, осторожно поинтересовался старик, дав ему утолить первый голод. Много не стал запираться Егор, и денег немало нашли. Деньги придержи покуда, настоятельно посоветовал дед, а вот бумаги надо быстро разобрать и Игнату нарочным отправить, не нужно, чтобы они тут были. Тем сейчас и займусь, быстро кивнул Егор, допивая чай. — Ко мне в кабинет пойдем, там все посмотрим, не нужно мешки по дому таскать. — Тоже верно, — согласился старик, тяжело поднимаясь. Они перешли в кабинет парня, и Архипыч, будучи посвященным во все перипетии этой истории, выволок из шкафа мешки. Вынимая их содержимое, Егор попутно сортировал все извлеченное. Увидев пачки ассигнаций, Иван Сергеевич только головой покачал и, ткнув в деньги пальцем, велел. — Это сразу к себе в сейф прибери. Если что, скажешь, я дал, так сказать, с дальним прицелом. — Ежели со мной что, у тебя свои свободные средства на первое время будут? — На червонцы? — иронично усмехнулся Егор, снова высыпая на ладонь золотые кругляши. — Вечером еще сотню добавлю. Пусть и вправду тебя будут, — отмахнулся старик. — Иван Архипович, прими хоть сотню на пропой, — повернувшись к казаку, предложил он. — Благодарствую, Иван Сергеевич, — склонив боец голову. Но лучше не надо. Вы же знаете, я вине удержу, не знаю. Да и не хочу я вина теперь. Вот как денщиком у внука вашего стал, так и не тянет. Интересно с ним. Прав был батюшка наш. Не житьем, не без службы. Храни тебя, царица небесная, казак. Мелк перекрестив его, тихо вздохнул старик. Пока они говорили, Егор успел выложить из мешков все добыто и убрать деньги в сейф. Остались только бумаги и та непонятная шкатулка, что лежала в дальнем углу железного ящика. Сдвинув бумаги в сторону, Егор поставил шкатулку перед собой и принялся ее внимательно осматривать. «Ты че, — Ты что, барич? — не понял казак. — Помнишь, что на том ящике было? — задумчиво уточнил Егор. — Ты проиглась зельем? — Угу. Забудешь такое. Думаешь, и тут такое есть. «Все может быть», — тихо проворчал парень, достав из ящика стола длинная шило, осторожно ткнул им в кнопку открытия замка шкатулки. Тихо щелкнув, крышка приоткрылась, но никаких игл не возникло. Все тем же шилом, откинув крышку, Егор ее кончиком откинул в сторону кусок бархатной тряпочки и, заглянув вовнутрь, растерянно проворчал. «Блин, пещера ладина, не ящик для документов».